Он закрывает лицо руками, только на миг. И когда открывает его вновь, оно хотя и искажено страданием, но глаза уже холодны. Чувствуется, что решение его созрело. «Слава Богу, что не поздно», — говорит он, как бы думая вслух. «И ты, быть может, опять...» «Да», — твердо перебивает она, и лицо ее бледнеет. «И я опять отдавалась ему, потому что в ту минуту я его любила больше, чем тебя». Он встает, держась рукой за горло, Этого он не ожидал. Она тоже встает, глаза ее пылают, и она сама не замечает, что дрожит всем телом. И мне нечего стыдиться моих порывов. Они были искренни и прекрасны. Слышишь ты? Я не боюсь твоего презрения. Разве любовь не свободна? Разве мое тело, вот эти руки, губы не мои? О, какое ослепление! За что ты отрекаешься от меня? Разве я не рву с прошлым, не отдаюсь тебе с восторгом? «Отказываюсь уехать с тобой? Разве пока я люблю тебя, я не обещаю тебе любви и нежности, и верности? Да, видит Бог, что я о тебе одном мечтаю, тебя одного люблю, пока ты со мною, когда ты меня не терзаешь. Вот ты глядишь на меня с ужасом и отвращением, как будто я не была искренней и правдивой всегда, как будто я торговала своими ласками. Жалкий человек, зачем ты меня отталкиваешь? Ты будешь страдать вдали от меня». «А я здесь умру с отчаяния. А что случилось? Ты сейчас целовал меня, прижимал к сердцу. Разве я стала другою? Что изменилось, скажи? Я тебе предлагаю любовь, смелую, свободную, прекрасную, правдивую. Чего же ты хотел от меня?» «Ничего», — говорит он глухо, и верхняя губа его судорожно вздергивается, обнажая десны. «Мне ничего от вас не нужно. Все было ошибкой». Она ясно видела, пока говорила, как умирал в нем тот, кто любил ее, кто был ей близок. Отвращение сменялось страхом, страх холодом. В этом цепеневшем постепенно лице умирало чувство. Уходило из него, как солнце из дома в час сумерек. И когда безразличие сковало его черты, как маску, все стало в нем серо, темно, бездушно. И тогда она поняла и смолкла внезапно. Он глазами поискал шляпу, увидал ее на столе. Она провожала все его движения широко открытыми глазами. У двери он оглянулся. Врожденная годами воспитания привитая корректность остановила его на самом пороге. Он скользнул холодными глазами по лицу Мани, надменно кивнул головой. Дверь закрылась за ним. В гостиной-столовой прозвучали его шаги. Неупругие, нелегкие, как всегда, а неровные и тяжелые, как у больного. Мани ждала, сидя недвижно. Через минуту хлопнула парадная дверь. Еще немного. Гул запирающегося подъезда донесся наверх. Маня встала. Соня не доиграла шумана и замерла, прислушиваясь. Как будто хлопнула дверь подъезда. Разве Ема Васильевна и муж ее уж вернулись из театра? Не может быть всего одиннадцать в начале. И кто это ходит в столовой? Звякнула ложечка. Она кинулась к стене и повернула электричество. Маня сидела на диване и медленно, морщись и гримасничая, доедала варенье. Пустая рюмка стояла рядом, странно От чего у нее такие глаза? Куда они глядят? Маня, он ушел? Почему так рано? Маня оглянулась. Лицо у нее было странно спокойное. Такое далекое лицо, такое нездешнее. Соня вдруг поняла, она схватила рюмку, понюхала... Глаза ее выкатились от ужаса, и вдруг она упала на колени. «Маня! Манечка! Зачем? Зачем?» О Штейнбахе Соня вспомнила много позднее. Она никогда не забудет и той минуты, когда в телефон дали его номер, и она стала ждать ответа. Минуты тянулись, томили. Вот, наконец, его голос, глухой, дрожащий, полный ужаса. «Что случилось, Маня?» «Отравилась, скорее!» «Умерла?» «Нет, еще нет!» «Еду!» Соня кладет трубку и выходит из кабинета Роберта Яковлевича. Лицо ее бело, но странно спокойно. Деревянное какое-то, как и голос ее, сразу ставший беззвучным. В гостиной Эмма Васильевна, вернувшаяся из театра, горько плачет. На ней черное газовое платье, полные плечи красиво белеют через кружево. Счастливые, кто может плакать. А у Сони слезы, как будто собрались в комок вот тут, в груди, у самого горла. И давят, и не дают вздохнуть. Она ждет в прихожей, прислонясь к окну. Звонок. Она держит Штейнбаха за руки. «Умерла?» «Нет, еще нет. Там трое докторов, ее спасут». «Я это знал. Я это знал».